230. -е. Июль 8. -е. Законы, управляющие психикой человека, точны и определенны. Основное притяжение по созвучию мыслей и чувств. Подобное усиливается подобным и нейтрализуется противоположным. По дереву и плод. Мысли определенного порядка порождают следствия по соответствию. Мысль маленькая, мелкая, суетливая Родит таких же последующих и схожие с нею дела. Великие дела рождаются великими мыслями. Мысли творят человека. Ты мне скажи, кто твои друзья, А я тебе скажу, кто ты. Ты мне скажи, каковы твои мысли, А я тебе скажу, каков ты. Так мыслью определяется человек и его сущность. Но мыслью можно владеть. и определять, и оформлять самому свою сущность. Гостей зовем к себе в дом по выбору и не приглашаем случайных, прохожих, воров и бродяг. Точно так же следует поступать и с мыслями. Мысли случайные, мысли бродячие, мысли ненужные, мысли от тьмы, кроме вреда, ничего не приносят. Мысль может энергию и силы даже высасывать из человека. Мысли уныние. Страха, тревоги, зависти, ревности, злобы пожирают психическую энергию. Если человек в них упорствует, болезни не избежать. Обычно мысли соответствуют счастливому или несчастливому течению жизни и дел этого обычных людей. Течение мысли архата, их тональность обусловливаются волейю и внутренним состоянием сознания, но не внешними условиями. Сознание зорко стоит на защите и охране внутренней независимости. Мир мой даю вам, но этот мир не от мира сего и внешним течением жизни не обусловливается, если слишком уж плохо вовне, в личной судьбе человека внутри можно мир обрести, который выше обычного разумения, от внешних явлений, да, отвлекается волю и мысль и сосредоточивается внутри. Внешняя жизнь пусть идет своим чередом, но мир на душе, но равновесие духа не от мира сего, и царствие Божие тоже, ибо являют собой не результат случайных временных сочетаний внешних условий, но состояние сознания, утвержденное изнутри.